Есть только один ответ на гнев Божий — он в утверждении человеческой чести. «Я человек чести», — говорит он командору, — «и выполню мое обещание, потому что я рыцарь». Но было бы большой ошибкой и делать из него имморалистом. В этом отношении он похож на всех, его мораль коренится в его симпатиях и антипатиях, Дон Жуана можно толком понять, лишь постоянно имея в виду то, что он символизирует в расхожем мнении обыкновенный соблазнитель и поклонник женского пола. Да, он обыкновенный соблазнитель. В полном смысле слова и со всеми подобающими недостатками здоровая жизненная позиция всегда имеет так и свои недостатки. С только разницей, что он отчетливо это осознает, и как раз поэтому он человек абсурда. Но когда соблазнитель обладает ясностью ума, он не так уж меняется соблазнять в этом его всегдашнее состояние, ведь это только в романах изменяют свое жизненное состояние и делаются лучше. Однако, можно сказать и так, ничего не изменилось, и в то же время все преобразилось. Дон Жуан притворяет в поступки этику количественную, противовес святому тяготеющему к качеству. Человеку абсурда свойственно не верить в глубокий смысл вещей. Он накидывает беглым взглядом все эти излучающие тепло или восхищенные лица, складывает их про запас и без задержки спешит дальше. Время движется вместе с ним. Человек абсурда не отделяет себя от времени. Дон Жуан помышляет не о том, чтобы коллекционировать женщин, Он старается исчерпать их множество и тем самым исчерпывает свои собственные шансы на жизнь. Коллекционировать — это быть способным жить своим прошлым. Он же отвергает сожаление, как другой вид все той же надежды. Он не умеет разглядывать портреты. Такой ли уж он эгоист? На свой лад, пожалуй. Но и тут надо договориться, что понимать под этим словом. Есть люди, созданные для жизни, и люди, созданные для любви. Во всяком случае, Дон Жуан охотно бы так сказал. Но сделать свой выбор он может не иначе, как избегая вникать в частности. Потому что любовь, о которой здесь речь, разукрашена иллюзиями вечности. А все такие страсти учат нас, что любовь бывает вечной только тогда, когда ей чинят препятствия. Страсть без борьбы почти не встречается. Подобная любовь приходит к своему концу, лишь сталкиваясь с самым последним своим препятствием со смертью. Надо быть вертором или ничем. Да и тогда существует множество способов покончить с собой, один из которых заключается в самозабвенно принесении себя в жертву. Дон Жуан, как и все, знает, что это может быть трогательно, но он один из немногих, знающих, что не в этом самое существенное. И еще он твердо знает, те, кого великая любовь заставляет отвернуться от их собственной жизни, может быть, обогащают себя, однако наверняка обедняют те, кто оказался избранником их любви. У матери, у страстной женщины сердце непременно иссушено, ибо оно отвернулось от мира. Одно единственное чувство, одно единственное живое существо, одно единственное лицо — а все остальное истреблено. Дон Жуан потрясен совсем другой любовью, любовью освободительницы. Она приносит с собой все лики мира, и ее трепет проистекает из того, что она знает о своей смертности. Дон Жуан выбрал быть ничем. Для него все дело в том, чтобы видеть ясно,